«Стрела в колчане Божьем». Глава 1 В 1893 году крещеный Бурят, практикующий тибетский врач Петр Бадмаев, подал своему крестному отцу Александру Третьему докладную записку под выразительным названием «О присоединении к России, Монголии, Тибета и Китая». Он предсказывал, что Маньчжурская династия скоро будет свергнута, дни ее сочтены, и советовал уже сейчас начать планомерную работу по утверждению в Срединной империи русского влияния. Не то неизбежные после падения цинов анархии воспользуются западные державы. Бадмаев предлагал тайно вооружить монголов, подкупить и привлечь на свою сторону ламства, занять ряд стратегических пунктов типа Ланчжоу, наконец, организовать депутацию из Пекина, которая попросит русского государя принять Китай, заодно с Тибетом и Монголией, в свое подданство. Европейцам пока еще неизвестно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управлял, и что они совершенно равнодушны, к какой бы национальности не принадлежала династия, которые они покоряются без особенного сопротивления», — уверял царя Бадмаев. Подобные идеи выдвигались и раньше. Еще Проживальский писал об отсутствии у китайцев склонности к военному делу и считал возможным быстро завоевать весь Китай. По его мнению, для этого потребуется армия немногим больше, чем имели Кортес и Писарра при покорении ацтеков и инков. Отчеты Проживальского предназначались для военного министерства и до Александра III, по-видимому, не доходили, иначе на сопроводительной записке Витте, представившего ему Бадмаевский проект, он не оставил бы резолюцию «все это так ново, необыкновенно и фантастично», что с трудом верится в возможность успеха. Тем не менее, Бадмаев получил на расходы 2 миллиона рублей с золотом и выехал в Читу, где первым делом выстроил себе двухэтажный каменный дом в центре города. В 1918 году этот особняк заняла Семеновская контрразведка, превратив его в один из самых страшных застенков. Из Читы он совершил несколько поездок в Монголию и Пекин и вернулся в Петербург лишь через три года, когда вступивший на престол Николай II отказал ему в субсидиях. Ощутимых результатов его деятельность не принесла, но вектор имперской политики Бадмаев предугадал верно: Россия утвердилась в Манчжурии, была построена китайско-восточная железная дорога, возник Харбин, внешняя Монголия стала зоной русской экономической экспансии. В Тибет, который Бадмаев называл ключом Азии, секретными миссиями направлялись казачьи офицеры из Бурят и англичане. В 1904 году, войдя в Лхасу, искали там несуществующие склады с русскими трехлинейками. А за четыре года до того, как Бадмаевская записка легла на стол Александра III, Владимир Соловьев, будучи в Париже, попал на заседание географического общества. Среди однообразной публики в серых костюмах его внимание привлек человек в ярком шелковом халате. Это был китайский военный агент как называли тогда военных аташе, генерал Чен Цитун. у Соловьева Чен Китонг. Вместе со всеми Соловьев смеялся остротом желтого генерала и дивился чистоте и бойкости его французской речи. Не сразу он понял, что перед ним представитель не только чуждого, но и враждебного мира. «Вы истощаетесь в непрерывных опытах». «А мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления», передает Соловьев смысл его обращенных к европейцам предостережений. «Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем участие у нас нет ни надобности, ни охоты. Вы сами приготовляете средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас». Соловьев не подозревал что такого рода заявления были рутинным приемом китайской дипломатии тех лет. Делались они с целью получить финансовые займы от западных стран, для чего полезным считалось немного их попугать. В европейских генштабах прекрасно знали, что Поднебесная империя безнадежно дряхлеет, что ее армия вооружена фузеями и алибардами, что лишь магические пушки, нарисованные на стенах крепостей, защищают их от огня современной артиллерии. Поэтому Чэнь Цитун адресовал свою речь не военным, а более впечатлительной публике, способной повлиять на общественное мнение. Ожидалось, что в итоге правительство Франции предоставит Китаю желанный кредит, дабы заполучить могущественного в будущем союзника. Женатый на француженке Чэнь Цитун, автор книг и статей во французской прессе, строил свои расчеты не на пустом месте. Соловьев, например, с юности был одержим мыслью о восточной угрозе, причем, по его словам, тут он не был одинок. Это была общеевропейская фобия, а для тогдашних интеллектуалов еще и метафора слабости духовно скудеющего Запада. Недаром во время Гражданской войны китайцам отводилась роль чуть ли не главных союзников-евреев, в деле разрушения российской государственности, что плохо соотносилось с их реальной численностью в Красной Армии. Напряженное ожидание исторической катастрофы на Дальнем Востоке для Соловьева стало доминантой последних лет жизни. Он верил, что перед лицом общей опасности наступит примирение христианских конфессий. Вот почему панмонголизм, имя Дика, ласкало его слух. Из книги французского миссионера лазариста Жозефа Габе, в 1840-х годах побывавшего в Тибете, Соловьев почерпнул сведения о тайном братстве или ордене киланов от тибетского колон, как называли советников Далай-ламы, с их грандиозными религиозно-политическими замыслами. Они якобы стремились завладеть верховной властью в Тибете, потом в Китае, а затем посредством китайских и монгольских войск, покорить великое царство Оросов, Россию, и весь мир, и воцарить повсюду истинную веру перед пришествием Будды Майтреи. Речь шла об эсхатологической войне Шамбалы с неверными, но Соловьев, подставив на место киланов реальных японцев, вождей Восточных островов, в 1900 году в краткой повести об Антихристе детально описал будущее нашествие азиатских полчищ на Европу. Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе пан-эллинизма, пан-германизма, пан-славизма, пан-исламизма, они, японцы, провозгласили великую идею пан-монголизма, то есть собрание воедино под своим главенством всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, то есть европейцев. Впоследствии значение понятия «панмонголизм» сузилось. Так стали называть политическое течение, ставящее целью объединить в одном государстве всех монголов и бурят, разделенных между Монголией, Китаем и Россией. То, что имел в виду Соловьев, обозначалось термином «паназиатизм», Эта сугубо книжная идеология в итоге по Соловьеву становится роковой для Европы, откуда она пришла в Японию. Запад себе на погибель сам выковал это оружие. Дальнейшие события происходят в течение жизни одного-двух поколений. После занятия Кореей, следом Пекина, где на престоле свергнутых цинов утверждается один из наследников Микадо, японец по отцу и китаец по матери, Новая сверхдержава приступает к завоеванию Азии, а затем и всего мира. Уничтожены архаические государственные структуры Поднебесной империи, ее армия реформирована японскими инструкторами. Пополненная тибетцами и монголами, она первый удар наносит на юго-восток, англичане вытесняются из Бирмы, французы из Танкина и Сиама. Заверив русское правительство, будто собранное в китайском Туркестане, четырехмиллионная армия предназначена для похода на Индию, Багдахан торгается в Центральную Азию, занимает Сибирь, движется через Урал. Навстречу ему наскоро мобилизованные дивизии спешат из Польши, из Петербурга и Финляндии, но при отсутствии предварительного плана войны и огромном численном превосходстве неприятеля, боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью. Корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. После победы Багдахан оставляет часть сил в России для преследования размножившихся партизанских отрядов, а сам тремя армиями переходит границы Германии. Одна из них терпит поражение, но одновременно во Франции берет верх партия запоздалого реванша и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков. Очутившись между молотом и наковальней, Берлин капитулирует, ликующие французы братаются с желтолицами, теряя всякое представление о дисциплине. Следует приказ перерезать легкомысленных союзников, что однажды ночью исполняется с китайской аккуратностью. В Париже побеждает восстание рабочих, столица западной культуры радостно отворяет ворота владыки Востока. В результате вся Европа, включая Великобританию, сумевшую откупиться от ужасов нашествия миллиардом фунтов, за ней Америка и Австралия, куда снаряжаются морские экспедиции, признают вассальную зависимость от Багдахана. Что касается мусульманского мира, он в этих катаклизмах попросту отсутствует. Соловьеву казалось, что ислам, как и народы его исповедующие, целиком принадлежит прошлому. Во время русско-японской войны этот сюжет стал широко известен. В Последующие годы оказался надолго забыт, но еще позже, когда никакая фантастика не могла соперничать с реальностью гражданской войны в Сибири и японские дивизии дошли до Байкала, о нем вспомнили опять. Глава вторая. В 1918-1919 годах В забайкальских газетах регулярно появляются корреспонденции Волосовича, сотрудника русского дипломатического агентства в столице Монголии Урге. Корректируя Соловьева реалиями последних лет, напоминая, что в Сибири ныне японофильская ориентация господствует от Байкала до океана и возглавляется бурятом, намек на происхождение атамана Семенова, Волосович дает прогноз ближайшего будущего. Восприняв германскую идею мирового владычества и сверхчеловечества, Япония, при благодушном попустительстве белой расы, сорганизует Китай, Монголию, Бурят, русский Дальний Восток, Маньчжурию, Корею и так далее, а затем двинет их на Сибирь и Европу. Японофильствующий Восток упадет к ногам Токио, как спелый плод. На Запад будут двинуты народы, роль коих – сложить свои головы, Пурле Паррар де Жапань и своими трупами вымостить дорогу для триумфального шествия японцев. В авангарде пойдут буряты, затем монголы, за ними главная масса пушечного мяса китайцы. Русские из Дальнего Востока будут убивать русских из Сибири, русские из Европы будут брошены на западных славян. Следом для романских и англосаксонских народов. Наступит очередь испытать все ужасы желтого нашествия. Начнутся смуты сознательных рабочих. Европейцы будут выметены из Европы или обращены в рабов желтолицах. На исходе Первой мировой войны и в разгар гражданской трудно поверить, что после покорения азиатами Европы настанет долгий период процветания и религиозного синкретизма, как в свое почти идиллическое время, думал Соловьев. Если столь кошмарной оказалась война между народами одной расы, а ныне внутри одного народа, столкновение двух враждебных рас не вызывает у Волосовича никаких иллюзий. Установив причину глобальной опасности, он с легкостью находит и средство спасения, тоже, разумеется, единственное. Запад может быть спасен Монголией, ибо она сильна своей религией и готова объединиться духовно под главенством ургинского первосвященника. Монголы – антагонисты японцев и китайцев. Страна их пространством великая, дух воинственный и независимый. Но необходимо позаботиться о том, чтобы им выгоднее было заключить союз не с японцами, а с белой расой. В этом случае при покушении Японии на мировое господство когда неисчислимая масса послушных Токио-китайских войск двинется на север, летучая монгольская конница ворвется в Китай и учинит такую диверсию, что китайцам станет не до наступления. Затем, пользуясь диверсией, англичане ударят из Индии и Тибета, русские из Туркестана. Пекину придется прекратить войну, Япония останется в одиночестве, и вынуждена будет отказаться от своих претензий. Соловьевские всадники апокалипсиса Волосовича превратились в картонных солдатиков, которых он вдохновенно передвигает по карте из гимназического учебника. Итоговый вывод сформулирован с предельной простотой и краткостью. Кто будет иметь преимущественное влияние в Монголии – будет иметь таковое же и в Центрально-Восточной Азии, а после и на всем земном шаре. Эти слова могли бы принадлежать Унгерну. Для него мировое зло воплощалось не в японцах, как для Волосовича, но оба они сходились в одном. Путь к владычеству над миром проходит через Монголию. Правда, если Волосович считал ее не более чем перышком, Способным склонить замершие в равновесии чаши весов на ту или иную сторону, то Унгерн относился к ней по-другому. Мало изменившаяся со времен Чингисхана Монголия представлялась ему островом в море буржуазной европейской культуры, под чье развращающее влияние отчасти попали уже и сама Япония, и даже недвижный Китай. Идеи Унгерна питались незведённым до дежурной темы русской журналистики мифом о желтой опасности, но с обратным знаком. Существует не желтая опасность, а белая, говорил он. Понятие белой опасности хакабату было важнейшим элементом идеологии японского паназиатизма. Страдающей стороной объявлялся Восток, призванный противостоять агрессору, чтобы в итоге стать его благодетелем. Унгерн верил, что лишь азиатское нашествие принесет Европе обновление. Внутри ее самой такой очистительной силы не существует. Не случайно в его планах радикального переустройства мира важное место отводилось буддизму. Немало одиночек и до и после Унгерна искали точку духовной опоры на Востоке, но никто не пытался привязать ее к местности, с целью создать стратегический плацдарм для борьбы с социализмом и либерализмом. Учение Будды волновало многих русских и западных интеллигентов, но только Унгерн собирался нести его в Европу на острие монгольской сабли. При этом образцом для него оставалась рухнувшая поднебесная империя, которую он мечтал возродить ради спасения человечества как буддист и проповедник паназиатизма, Унгерн отпугивал белых иммигрантов, но он же сделался вдохновляющим примером тех успехов, каких может добиться в Азии европеец, разделяющий туземные идеалы. Вероятно, именно в этом качестве Унгерн в 1960-х годах заинтересовал американскую разведку. В нем увидели тип курца героя сердца тьмы» Джозефа Конрада, для которого роль вождя африканского племени была еще и средством добычи слоновой кости для пославшей его в джунгли компании. Чтобы изучить опыт Остзейского барона, ставшего монгольским ханом и чуть ли не живым божеством, в ЦРУ составили библиографию, посвященных ему мемуаров, статей и доступных архивных документов на нескольких языках. При всем том, идеология Унгерна проста, если не элементарна. В плену у красных этот сын доктора философии Лейпцигского университета и враг западной цивилизации, с солдатской категоричностью, оперируя словами «должен» и «подлежит», вкратце сформулировал свое кредо. «Восток должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, приведшей европейские народы к революции», сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочее, подлежит распаду и замене желтой восточной культурой, которая образовалась 3000 лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности. Глава 3. В 1920 году, когда Унгерн гонялся за партизанами по забайкальским сопкам, в баварском Байрете, Городе Рихарда Вагнера Адольф Гитлер встретился с членами известного позднее общества Туле. Среди них был Рудольф Гесс, ассистент кафедры геополитики в Мюнхенском университете, которую возглавлял Карл Хаусхофер, в прошлом немецкий военный атташе в Токио, в будущем президент Германской академии наук. Согласно его гипотезе, прородиной Ариев была Центральная Азия, район нынешней Гобби. Три-четыре тысячелетия назад климат здесь изменился, цветущие долины превратились в пустыню, после чего арийские племена переселились частью в Индию, частью на север Европы. Значит, легендарную Туле, традиционно отождествляемую с Исландией или Гренландией, нужно искать на востоке. Подтверждением этой гипотезы служил буддийский миф о Шамбале, подземной стране мудрецов и праведников, Они рассматривались как носители эзотерической культуры народа в древности, обитавшего на территории Монголии, Тибета и Амдо. Считалось, что предание о Шамбале в фантастической форме отражает исход ариев, стоявших на более высокой цивилизационной ступени, чем те племена, что пришли им на смену и создали этот миф. В 1930-х годах гипотеза Хаусхофера стало одной из официальных научных доктрин Третьего Рейха. Монголия и Тибет трактовались как колыбель германцев, как потаенное мистическое сердце мира. Отсюда совсем близко и до Волосовича, с его уверенностью, что хозяин Монголии обретет власть над всей планетой, и до попытки Унгерна отсюда начать строительство нового миропорядка. В сознании современников – Эти идеи наложились на совсем другую традицию, восходящую к Елене Блаватской с ее тайной доктриной. Ссылаясь на некие рукописи из гималайских монастырей, она утверждала, будто в Тибете находятся центры сакрального знания, сохраненного для человечества полубожественными старцами-махатмами. Позже француз Жозеф сент Дальвейдер локализовал место их обитания. С помощью телепатических посланий, которые, как он утверждал, присылал ему Далай-Лама, Сент-Ив подробно описал существующий под Гималаями священный город Агарта, Агартхи, чьи обитатели тайно контролируют ход мировой истории через избранных ими народоводителей верхнего, наземного мира. Наконец, в 1922 году в Нью-Йорке вышла книга Антония Фердинанда Оссендовского «Люди, звери и боги», имевшая колоссальный успех по обе стороны Атлантики. В Германии среди ее читателей были Гесс, Хаусхофер и, возможно, Гитлер. А в Советской России эзотерик Александр Барченко, небезуспешно убеждавший ОГПУ в возможности поставить могущество Шамбалы на службу мировой революции. Умалчивая о Сент-Иве как источнике своего вдохновения, Оссендовский оперировал исключительно личными впечатлениями, якобы вынесенными из встреч с монгольскими князьями и ламами. Вложенные в их уста красочные рассказы о подземном царстве Агарты обеспечили новым кредитом, поблекшей к тому времени фантазии французского оккультиста. Книга Оссендовского появилась через год после смерти Унгерна, но это не значит, что ему неизвестно было ее содержание. Автора он знал лично и часами беседовал с ним в мае 1921 года, накануне похода из Монголии в Забайкалье. Поговаривали, что Ассендовский подогревал его мистицизм. Петр Врангель, в годы Первой мировой войны полковой командир Унгерна, отмечал, что острый проницательный ум уживался в нем с поразительно узким кругозором. Точность этой несколько высокомерной характеристики сочетается с ее ограниченностью. Унгерн знал языки, много читал. В аттестации, составленной его сотенным командиром в 1913 году, говорится, что он выписывает несколько журналов и проявляет интерес к литературе не только специальной, но и общей. Однако это была, видимо, совсем не та литература, на которой воспитывался Врангель. Круг чтения Унгерна определить едва ли возможно. В своих письмах, приказах и на допросах в плену он ни разу не сослался на какого-то автора и не назвал ни одной книги, кроме Библии. По рассказам, барон отдавал предпочтение философии. С юности при нем будто бы всегда была какая-нибудь философская книга, которую он для удобства чтения разрывал на отдельные листы и в таком виде возил с собой, но философией для его соратников могло быть все, что не билетристика, включая сочинение оккультного и неомифологического толка. История знает не столь уж редкий тип политика, чье самоощущение Кромвель выразил известной формулой «стрела в колчане Божьем». В XX веке эти люди уже не удовлетворялись старыми в рамках той или иной конфессии представлениями о владельце этого колчана, избравшем их своим орудием. Унгерн являл собой именно такой психологический типаж, а как следствие окружал себя ламами-прорицателями, Взятыми на прокат в монгольских монастырях, и то просил своего агента в Пекине обратиться к какому-то гадальщику, характеризуя его словом мой, то пользовался услугами одной из офицерских жен, умевшей хорошо гадать на картах. Его суеверие вытекало из безотчетного чувства, подсказывающего, что при той исторической роли, которая отведена ему провидением, он не может не получать указаний свыше нужны лишь посредники между ним и его незримыми водителями. Раздражавшие соратников барона грязные ламы, кривоногие пифии, степные кудесники должны были принимать и расшифровывать сигналы, поступающие от тех, кто привел его в Монголию и вручил ему власть над этой страной. Альбер Камю заметил, что религия Гитлера совмещала в себе облаготворенную судьбу с божествами Волгаллы. Про Унгерна можно сказать то же самое, заменив последних фигурами буддийского пантеона. В протоколах его допросов слово «судьба» всплывает не раз, а в резюме одного из них отмечено. «Признал себя фаталистом и сильно верит в судьбу». Монгольский князь Чультун Бейле Будто бы говорил о Синдовскому, что когда-нибудь обитатели Агарты выйдут из земных недр. Этому будет предшествовать вселенская кровавая смута и разрушение основ жизни. Отец восстанет на сына, брат на брата, мать на дочь, а затем порок, преступление, растление тела и души. Семьи распадутся, вера и любовь исчезнут. Вся земля будет опустошена, Бог отвернется от нее, и над ней будут витать лишь смерть и ночь. Тогда явится народ, доселе неизвестный, он вырвет сильную рукой плевелы безумия и порока, поведет на борьбу со злом тех, кто останется еще верен делу человечества, и этот народ начнет новую жизнь на земле, очищенной смертью народов». Ту же апокалиптическую картину современности Унгерн рисовал в письме князю Цэндэгуну. вы знаете, что в России теперь пошли брат на брата, сын на отца, все друг друга грабят, все голодают, все забыли небо». Без труда вписывалось в реальность и предсказание о неведомом народе с сильной рукою. В нем Унгерн увидел кочевников Центральной Азии. В 1919-1920 годах, наездами бывая в Харбине, он часто встречался с Григорием Сатовским-Ржевским, редактором тесно связанной с Атаманом Семеновым Харбинской газеты «Свет». По свидетельству близкого к Унгерну человека, барон высоко ценил его за светлый ум и благородное сердце и доверял ему свои сокровенные мысли. Суть их состояла в следующем. Примерно к исходу XIV века Запад достиг высшей точки рассвета, после чего начался период медленного, но неуклонного регресса. Культура пошла по вредному пути, она перестала служить для счастья человека и из величины подсобной сделалась самодавлеющей. В эпоху, когда не было умопомрачительной техники и чрезвычайного усугубления некоторых сторон познания, Люди были более счастливы. Буржуазия эгоистична. Под ее властью европейские нации быстро движутся к упадку. Русская революция с ее намерением воплотить в жизнь, перенятый у Запада идеал социализма, знаменует собой начало конца западной цивилизации. Все это кажется подчеркнутым из заката Европы Шпенглера. Книга вышла в 1918 году и при ее оглушительном успехе за год вполне могла добраться до Харбина. Похоже, Унгерн, если даже и не прочел ее сам, то в разного рода пересказах и компиляциях знал изложенные в ней идеи. Однако выводы, которые он из них сделал, это уже в значительной степени продукт его личных размышлений, основанных не только на Шпенглере, но и на своем жизненном опыте. В изложении Сатовского Ржевского взгляды Унгерна сводились к тому, что единственная сила, могущая повернуть вспять колесо истории, это кочевники центральноазиатских степей, народы-конники, прежде всего, монголы. Сейчас они, пусть в иных формах, находятся на той развилке общего для всех народов исторического пути, откуда Запад когда-то свернул к своей гибели монголам и всей желтой расе суждена великая задача – огнем и мечом стереть с лица земли разложившуюся европейскую цивилизацию от Тихого океана до берегов Португалии, чтобы на обломках Старого мира воссоздать прежнюю культуру по образу и подобию своей собственной. «Мистицизм барона», – писал знавший его в Монголии колчаковский офицер и поэт Борис Волков – Убеждение в том, что Запад, англичане, французы, американцы сгнил, что свет с Востока, что он, Унгерн, встанет во главе диких народов и поведет их на Европу. Вот все, что можно выявить из бессвязных разговоров с ним ряда лиц. За мистицизмом Унгерна стояла настолько расхожая, что и источником он считал Библию мысль о неизбежном конце одрехлевшей Европы, обреченной, как некогда Рим и Византия, быть разрушенной, несущими свежую кровь варварами. Владимир Соловьев сформулировал неизменно повторяющуюся историческую схему, немногим отличную от варианта князя Чультунбейле. Тогда поднялся от востока народ безвестный и чужой. Брюсов вопрошал «Где вы, грядущие гунны?» что тучи нависли над миром. Блок провидел свирепого гунна, который будет в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. Да и сам Унгерн не без задней, может быть, мысли вспоминал, что его род ведет происхождение от гуннов. Новым воплощением этих судьбоносных всадников стали для него монголы. Разъебающие на периферии мировой истории не принимаемые в расчет ни западными политиками, ни большевиками, они должны были принести в мир испепеляющий, очистительный огонь, но сами не могли осознать свою миссию. Во многом из того, о чем говорил и писал Унгерн, угадывается уверенность, что он послан судьбой в Монголию с целью пробудить дремлющие здесь могущественные силы, дать толчок, одно из любимейших его выражений. Оно постоянно встречается в его письмах и протоколах его допросов.